Заклятый враг, убийц Во время одного из множества хладнокровных убийств военного периода в Лондоне женщину задушили и сбросили в Темзу. После того, как тело удалось достать из воды, уважаемый патологоанатом сэр Бернард Спилсбери осмотрел труп. Учёный прославился во всем мире судебной медицины после изобретения сумки убийцы, в которой содержалось всё что только могло понадобиться судебному эксперту при посещении места преступления. Спилсбери также послужил примером аккуратности, используя перчатки, пакеты и пинцеты, чтобы избежать загрязнения улик, как и самые продвинутые эксперты того времени. Рассказывая позже о случае на Темзе, он заметил, что распознал в нем убийство. Как только посмотрел в глаза жертве и полопнувшим капилляром понял, что она была задушена. Спилсбери также обнаружил красные точки на коже, которые были ничем иным, как классической петехиальной сыпью. Мелкие красноватые или пурпурные пятна на коже, кровоизлияние. Они были особенно заметны под веками трупа и также указывали на насильственную смерть. Влажная среда дала дополнительные подсказки, потому что привела к появлению жировозка, жирового белого вещества на лице, груди и ягодицах трупа. Это и многие небрежно расследованные убийства в годы войны оказали серьезное влияние на психологическое здоровье Спилсбери. Он сумел оправиться от смерти двух ближайших родственников, но после более чем 25.000 вскрытий начал страдать ужасными приступами депрессии. Вероятно, произошедшее оказалось для него непосильным испытанием. Около восьми часов вечера 17 декабря 1945 года Спилсбери оказался наедине со своими мыслями в лаборатории кафедры фармакологии университетского колледжа на Гауэр-стрит в центре Лондона. В какой-то момент Из лаборатории начал доноситься настолько сильный запах газа, что проходивший мимо коллега попытался открыть дверь, но та оказалась заперта. Мужчина вызвал дворника с запасным ключом, и они ворвались в кабинет. Спилсберри лежал, развалившись на своем рабочем столе, а из двух незажжённых горелок Бунзена с шипением вырывался газ. Коллега и дворник пытались спасти ученого, но безрезультатно. Менее чем через час Спилсбери объявили мертвым на месте происшествия. Ему было 70 лет. Смерть Спилсбери, как и история его карьеры, попала в заголовки крупных газет. По иронии судьбы, его трагический конец вызвал более сильную реакцию общественности, чем возможно какие-либо прижизненные заслуги во всем мире его провозгласили пионером судебной медицины в газете The New York Times писали Британия потеряла заклятого врага убийц человек, чьи непревзойденные знания и дедуктивный талант сделали его имя нарицательным в уголовной юриспруденции Похоже, что Спилсбери решил покончить с собой после серии трагедий в его семье и был непоколебим в своем решении. Это типично для человека, который с невероятной точностью контролировал каждый аспект своей профессиональной жизни. Некоторые сказали бы, что он оставался настоящим ученым до самого конца.